Подъехав к воротам, повозка остановилась. Наб взял под узцы Анаги, чтобы они не заржали. Смит, Спилет, Герберт и Пенкроф подошли к воротам посмотреть, нельзя ли их как-нибудь приоткрыть. Одна половина ворот оказалась открытой. но «Ну, что вы скажете теперь?» — спросил инженер, обращаясь к Пенкрофу и Гидеону Спилету. Те от удивления не могли даже выговорить ни слова.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 глава 13. рассказ Айртона. планы его прежних сообщников судья острова линкольна бонавентур поиски в окрестностях горы франклина верхние долины подземный гул ответ пенкрофа в глубине кратера возвращение что все это значило кто убил пиратов может быть это сделал тон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 одаренного поистине сверхъестественным могуществом. Вскоре колонисты вернулись в дом и прежде всего занялись Айртоном, к которому, благодаря их заботам, быстро вернулись и моральные, и физические силы. нап и Пенкроф перенесли трупы пиратов в лес и глубоко зарыли их в землю на некотором расстоянии от короля. Затем колонисты поведали Айртону обо всем, что произошло за время его отсутствия.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 «Нам всем нужно будет работать, по крайней мере, пять или шесть месяцев!» «Что же делать?» — спросил Спилет. «Хотя, признаюсь, и мне очень досадно, что поездку на остров Тобор придется отложить до следующего года». «Не горюйте, Пэнкрофф», — сказал инженер. «Остается только надеяться, что лорд Гленарван не так скоро еще приедет за Айртоном, и мы, может быть, не опоздаем». «Ах, мой Бонавентур! Мой бедный Бонавентур!»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 и благодаря их прекрасным ружьям к столу всегда подавалась в изобилии какая-нибудь дичь. Морские свинки, агути, кенгуру, пекари, дикие свиньи, потомки свиней, привезенных с острова Тобор, утки, глухари, тетерева, якомары и кулики, моллюски с отмели, морские черепахи, семга, снова стая и заплывшая в реку милосердие для метания икры, овощи с плато дальнего вида,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 Вьется легкий дымок. Глава 15. Пробуждение вулкана. Весна. Начало работ. Вечер 15 октября. Телеграмма. Вопрос. Ответ. Отъезд в кораль. Записка. Новый телеграфный провод. Базальтовый берег. Прилив. Отлив. Пещера. Ослепительный свет.